Глава 16. За всю свою двадцатилетнюю жизнь Маша ни разу не летала, поэтому предстоящая поездка волновала девушку всё сильнее. Думала, не уснёт, но день накануне выдался избантовующим и богатым на переживания. Одна встреча с матерью чего стоила, и потом вечер с Димой. Она потеряла в нём и растворилась. Не знала уже, как вообще живёт без его теплоты и трогательной заботы. Мара никогда в жизни ещё не чувствовала себя настолько важной и значимой в пределах личности другого человека. Самохин подарил ей нечто намного более ценное, чем стоящие в углу пакеты с одеждой. Мария, иди поешь, опять ведь голодная помчишься. Дед, 5:00 утра. Ты чего не спишь? Иди, говорю, я каш сварил. У меня время уже поджимает. Без всякой надежды на понимание пробормотал у Мура. А ты меньше болтай, все успеешь. Хочешь, не хочешь, а овсянку съесть пришлось. Троплево орудая ложкой, Маша размышляла о том, не забыла ли чего в попыхах. Главное – паспорт. Все остальное потерпит. Небольшой чемоданчик, который она даже в багаж не планировала сдавать, уже дожидалась хозяйку в прихожей. В дверь позвонили. Это еще кого принесло в такую рань? Удивилась Мура, глядя на деда. Ясно кого, Иван приехал. Отвезет себя на аэродром. Маша сглотнула. В последнее время она стала ужасно сентиментальной. Шмыгнув носом, девушка поспешила к двери. — Вот же не спится тебе, — пробормотала она, обнимая брата за пояс. — Да брось, тебя закинуй сразу на работу. Это твой чемодан? — Ага. — Ну все, пойдем. — Как приземлишься, позвони, чтобы я не волновался, — бормотал за спиной дед. — Ой, точно, я телефон забыла. Мура скинула туфли и подалась в спальню. Схватила трубку, а там снова пропущенная. Ладно, с этим и потом можно разобраться. — Ну все, дед, до встречи. Прилечу и отзвонюсь обязательно. — Не забудь! — крикнул вдогонку тот. Утро было раннее, поэтому погода стояла просто отлично. Жара еще не сковала город в своих удушающих объятиях. Маша приоткрыла окошко и, улыбаясь, уставилась на брата. — Я бы и на такси доехала. который раз повторила она. Вадим, почему не подкинул? Э, ну мы не одни едем. В общем, я пока не хочу утяжелять наши отношения. А он? А он соглашается с моим решением. Любнусь, Маш. Под каблучник, значит, сверкнул белоснежным зубами Иван. Похоже на то, рассмеялась Маша. К нужному терминалу умурно добралась быстро и без опозданий. Впрочем, Самохин был уже там. Это дало им несколько минут наедине, до приезда деревянка. — Шикарно выглядишь, — шепнул Дима, будто бы не взначая проводящий кой по ее волосам. — Спасибо. Этот костюм помогал мне выбирать человек с отличным вкусом. — Ты мне нагло льстишь, но я не в обиде. — Эй, ты чего дрожишь вся? — Волнуюсь немного. Я никогда раньше не летала. — Правда? — Ну, нас ждет довольно короткий перелет. Не успеешь опомниться, и мы уже там. Вот и Валера, кстати. Пролет и правда прошел довольно неплохо. Все волнения девушки оказались совершенно напрасными. И если говорить на чистоту, Мура вообще не заметила, как они взлетели. Потому что в какой-то момент, очевидно уловив панику волнами, исходящие от ее тела, Самохин успокаивающе сжал ее руку. При этом он продолжал обсуждать деревянка перспективы внедряемой программой лояльности, для клиентов малого бизнеса. Весь такой деловой и ужасно сексуальный в своём костюме цвета берлинского азури. Море было приятно думать, что он выбрал наряд под цвет её платья. Вместе они смотрелись великолепно. Уже имея представление о том, какой темп работы выдерживает Самохин, Маша всё равно не была готова к тому, что на неё свалилось. Дмитрий был ураганом, которым она не переставала восхищаться. Рядом с ним Мора чувствовала себя просто маленькой, глупенькой девочкой. Его острый, как бритва, ум, обширное познание в бизнесе и деловая хватка. Они потрясали и влекли за собой. Впервые, наблюдая за Самохиным в действии, Маша испытывала настоящее эстетическое удовольствие. Она любовалась им. «Что у нас осталось?» – спросил Дима, когда все официальные мероприятия, связанные с открытием терминала, уже состоялись. пресса пробормотала Маша, крутя в руках ножницы, которыми Самохин на пару с мэром города буквально пару минут назад перерезал красную ленточку на входе. Чёрт. А потом банкет. Банкеты-то уже лучше. Я жереть хочу сил нет. Бідненький, шепнула Мура, оглядываясь по сторонам. Не услышу ли кто её нежность? У меня Snickers в сумочке. Будешь? Давай, как ребёнок обрадовался Самохин. Он откусил батончик, дал вкуsnуть ей. И торопливо тот прожевав сказал: "Ну-ка глянь, я чистый. Ты в полном порядке. Только у тебя ногаустуки сполз". Так-то. Уже поправив самохинну ногаустуку, Маша вдруг подумала о том, что больше всего в жизни, наверное, хочет быть с ним вот так: круговые сутки и дома, и на работе, любить, кормить, помогать. А Дима, он словно считал её мысли. Наклонился низко, шепнув: "Я тоже этого хочу, солнышко". И будто ничего не случилось, шагнул к журналистам. Стандартная пресс-конференция, стандартный в таком случае вопрос, на который Самохин отвечал без единой запинки. Он говорил о преимуществах своей компании, о новаторских решениях, которые были внедрены впервые. И Маша раздувалась от гордости за своего мужчину. DS Logistics в том числе будет осуществлять услуги фулфилмента. Мы уже заключили несколько контрактов с крупнейшими торговыми сетями, которые будут использовать эту услугу. В частности, для разгрузки товара, его хранения и комплектации упаковки, а также оформления всей необходимой сопроводительной документации. DS Logistics обладает всей необходимой для этого инфраструктурой и адаптивной IT-системой. Ну как Шепнул Дмитрию, когда они рассаживались по машину. Конечно же, он интересовался мнением Маш, но Деревянка принял вопрос на свой счёт. Мне кажется, всё прошло просто отлично. Пара новых клиентов нам точно обеспечены. Я уже перетёр с Климовым и Рудой, думаю, они заинтересованы. Это было бы хорошо. Их сеть довольно крупная в регионе. Не сомневаюсь, нам удастся их убедить. Уверенно кивнул Деревянка. На крайний случай предложим еще какую-нибудь индивидуальную программу лояльности. Пока не раскрутились, придется проявлять фантазию. В гостиницу Маша с Самохиным попали ближе к 11, и разошлись каждый по своим номерам. От усталости все тело гудело, от обилия полученной информации кружилась голова. Мура принялась было ее систематизировать, но в какой-то момент система просто зависла от перегруза. Тогда плюнув на всё, девушка прошлёпнула в душ, а после завалилась в кровать. Впервые за день руки дошли до собственного телефона. Неотвеченное от матери, Лизыты и Севы. Проигнорировав мать и отправив подруге сообщение, утверждающее, что у неё всё хорошо, Маша растерянно уставилась на севин номер. Интересно, что ему снова понадобилось? Они ведь уже всё обсудили. Мура ясно дала понять, что не держит на парне зла. Привет. Я тут набросал новый трек. Он о тебе. Ещё не в записи. Просто накатил и, в общем, послушай, если захочешь. Маша сготнула. Когда-то она мечтала, чтобы все вот посвящал ей свои тексты. Но это было так давно. А сейчас воспоминания о тех далёких днях будто смазались, выцвели на солнце. Голос всё ещё ещё задевал её душу. Но это уже было совсем другое, не любовь. Шимеет тоска, острая жалость, какая-то непонятная близость, будто бы то несчастье навсегда их друг с другом сплотило. Искать наушники не хотелось. Машу оборвал громкостью мозного пальцем по сенсору. И удивлённо распахнул глаза. Севы не читал, он пил. Если бы небо двигалось с нами в такт, если бы ты море, то я твой ночной маяк. Если бы птицы в даль унесли меня, Если бы ты, если бы я. Она не сразу услышала тихий стук в дверь, вскочила, едва не выронив телефон. Рассмеялась испуганно, прекрасно понимая, кто к ней мог прийти в такое позднее время. — Привет! — улыбнулась счастливо, повиснув у Димы на шее. — Блин, мы с Валерой что-то заработались. Ты еще не спала? — Нет, музыку слушала. Думала, что все, расстроилась даже. — Из-за чего? «Решил, что ты не придешь?» — призналась Мора, смущенно отводя взгляд. «Была такая идея, дать тебе поспать?» Но не смог, когда ты так близко. Самухин стащил через голову футболку, в которую переоделся, и взялся за резинку штанов. Маша тоже потянулась к простой белой майке, в которой спала, но Дима перехватил ее ладошку. «Не вздумай, мы будем просто спать». «Ты издеваешься?» — недоуменно свела брови Маша. Не спорь. Возвращайся в кровать и показывай, что ты тут слушаю. Слушаю, моргнул умура. Ну да, ты сказал, что музыку слушал, когда я пришёл. Да какая музыка, Дим? Лучше скажи, как долго ещё ты будешь от моих моих притязаний бегать? Самухин хмыкнул, воинственно такая, решительная. Знаубана, как ему хочется посвать все принципы на хер. Ну ведь придумал же. Хотел сделать её первый раз незабываемым. Чуток потерпеть осталось до завтра. Сможешь? Лубнул всего. Мура закатила глаза, но всё же послушно улеглась в кровать. Дима вытянулся рядом, скользнул рукой по её талии и плотно прижал к своему горячему телу. Устала. Очень. Все эти люди важные. Я всё время боялся что-нибудь не то сделать. Ты справилась. И ты. Да, вытергвал себе место под солнцем. Хмыкнул Самохин, поглаживая шёлк Машинных волос. Не хотелось говорить о работе, устал. Столько всего на своих плечах нёс. В таком напряжении жил последние полтора года, чтобы пробиться наверх. Иногда казалось, что и не вытянет уже. В кредиты залез под расширение бизнеса. Только недавно самый большой закрыл. Знаешь, а меня всегда удивляло, что места под солнцем распределяют обычно те, кто находится в тени. Рука, поглаживающая муру, по животу замерла. Затылка коснулись горячие губы. — Поражаюсь. Откуда в тебе это? — прошептал Самохин. — Что? — Глубина. Немыслимая, непостижимая глубина. — Ты смеешься? — скептически скривела у губы девушка. — Нет, ни капельки. Ты совершенно необыкновенная. — Вот еще. Не спорь. Я старший вообще. Твой начальник. Выдал свой главный козырь Самохин. Страшный и ужасный. Еще какой? Спи давай, непослушный. Завтра я тебе спать не дам. Правда? И каков твой план? Это сюрприз. Боюсь, если день будет такой же насыщенный, как сегодня, до твоего сюрприза я просто не доживу. Неженько, подразнил Дима. Впрочем, я знал, что так и будет. Поэтому... Да. Поэтому немного переиграл расписание. и подталкивал к главному муру и перенёс все встречи на утро. А вот после обеда? Да. А вот после обеда мы поедем на экскурсию. Ты серьёзно? Разочарованно протянула Маша, которой меньше всего сейчас хотелось бродить по городу, пусть даже древнему и невероятно красивому. А Самохин рассмеялся. Серьёзно? Тебе понравится, вот увидишь.